Месяц похож на малыша, который собрался купаться. Вода в ванне горячая, вот он и присаживается осторожненько. Я помню, как меня мама купала. — Тебе хорошо. — Почему? — Всегда хорошо, когда помнишь что-то такое. А я помню только казённые бани. Там осторожничать некогда. Скорее, скорее. Зорка, а когда он коснется воды, она зашипит. — Почему? «Потому что на самом деле не вода, а он горячий». «Ага. Ему приятно охладиться, верно?» «Конечно. Он перегрелся на своей вахте в небе. Вот он все глубже и глубже и повизгивает от удовольствия». «А кругом пар». «А рыбы и медузы расплываются в панике». «Сперва расплываются, а потом опять. Все ближе, ближе, ближе. Они же любопытные морские жители». А месяц... Он как светящаяся подводная лодка. Не всякая морская живность может на него забраться в его лунные кратеры. Они на нем как оспины. Точно. И вся эта подводная братья путешествует на месяцы, пока он плывет через океан. Ему ведь надо успеть к другому краю, чтобы взойти через полсуток. Да. Лен. а когда он опять начинает выползать в небо, они перепуганно прюхаются с него в воду. Медузы, морские коньки, камбулы, И русалки. Похожие на Динку, некоторые в очках. Ничего что в очках, все равно симпатичны. Ой, кого-то сейчас за вихрой и в воду. не -а. а с нижнего конца месяца с его подбородка. Дельфин, бул, тых. И всякие водяные змеи, и крысы. Не, крыс не надо. Боишься? Ага. Лен, я их правда боюсь. Ничего, с возрастом пройдет. Это с возрастом. А мне надо сейчас. Что тебе надо? Лен с удивлением убрал руку с Зоркиного плеча. Тот поставил пятки на парапет, съежился. Лен, я хотел попросить. О чем? Вообще-то я не должен про это говорить, но Лен, они там и правда живут в подвале, а мне надо туда. «В каком подвале? Что тебе там нужно? Вот скажу Динке, чтобы она тебя, как ермилку». «Да нет, Лен, я не шучу. Мне обязательно надо туда. Это в том районе, где вокзал, в развалинах за старыми банями. Я не могу тебе больше ничего сказать. Может, потом скажу. Ты ничего не спрашивай, а просто сходи со мной завтра, ладно, Лен? «Ладно», — сумрачно согласился Лен. С ощущением чего-то надвинувшегося, недружелюбного. Понимаешь, там вода, и они в ней плавают, зорко тряхнула дрожья. Противные такие, одна чуть не цапнула.